Глава 14. Ход королевы. Человек — существо социальное. Мне вдалбливали это с самого детства. И если так подумать, то объединение людей в группу стало необходимостью. То есть, когда ты один в лесу, это верная смерть. Двое — уже шанс, а когда вас целое племя — это сила, защита и выживание. К тому же природа наделила нас прямой зависимостью от общества на гормональном уровне. Окситоцин, серотонин и дофамин работают как награды за социальное поведение, типа дружбы, привязанности и признания. Когда нас принимают, мы чувствуем прилив счастья. Когда нас изолируют, страдаем. То есть эволюционно сложилось, что одиночество — это прямая угроза жизни. Но то было во времена, когда из оружия присутствовал лишь каменный топор, а из защиты — шкура убитого зверя. А мир не стоял на месте. Он изменился. Теперь одиночество не воспринимается как что-то плохое или запрещенное. Скажу больше. Для многих это особая социальная привилегия. В том мире, откуда я пришел, вовсю процветали социальные сети и интернет. Зачем общаться лично, когда в онлайн-игрушках несколько миллионов твоих потенциальных соратников? Зачем выходить из дома, если еду приносит курьер? А некоторые везунчики еще и работали прямо в своей квартире. Современный человек из моего мира — это прогрессивный обитатель каменной пещеры со всеми возможными удобствами. И жить в племени ему больше ни к чему. Однако, попав в новый мир, я опознал всю ничтожность своих предыдущих проблем. Все мои бывшие друзья были открыты миру. Они думали широко и строили грандиозные планы на будущее. А я же представляла себя не что иное, как маленькую и никчемную улитку, чьи амбиции уже давно были втоптаны в землю. Да, после всего, что тут произошло, мне искренне хотелось плюнуть в лицо своему бывшему начальнику и сказать все, что я думаю о нем, его конченной помощнице и всей этой шарашкиной конторе. Каменные джунгли и все доступность необходимых благ развратили меня. Сделали приверженцем системы, частью которой я никогда не являлся, а надо было просто открыть глаза и немного подумать. Современный мир дал нам выбор, и если я не вписывался в одну группу, значит, можно попробовать с другой. Но как же поздно, черт возьми, до меня это дошло? «С вами все в порядке?» — взволнованно спросила Дол. «Да, просто задумался», — скупо ответил я. «Не грустите» а то совсем скисните и здесь станет еще больше тумана». Кукла вновь бережно взяла меня за руку и прижалась. «А еще мне так нравится ваша улыбка». И ведь не врали. Дол реально ни на шаг не отходила от меня. Все время шла рядом, а когда я начинал говорить, смотрела мне в рот так, будто ничего умнее никогда и не слышала. Да еще и этот искренний детский восторг. «Господи!» С одной стороны, мне было даже приятно. Впервые в жизни я чувствовал свою значимость и незаменимость, но как только вспоминал, что это просто кукла, по сути, зарядник для осколка, так сразу наворачивались невидимые слезы от жалости к самому себе. А сердце ныло, мол, посмотри, во что мы превратились. Здорово, санек! Единственная девушка, которая ведет себя, ну прям как твоя мечта, не настоящая и смешно, и грустно одновременно. Кстати, когда я был чуть моложе, всегда размышлял на тему, а что будет, если мне выпадет шанс заиметь человекоподобного андроида? Ну, как показывали в аниме, чтобы с искусственным интеллектом и от человека нельзя отличить. Этакая преданная марионетка, чьи чувства строились на коде, который ты ввел в программу. Конечно, по молодости мне казалось, что это идеальный вариант. Ибо почему нет, если да? Какая разница, код там или нет? Главное, что она предана тебе. «Идеальная во всем. Прям такая, как ты хочешь, без единого изъяна. Но фальшивая. настоящая, Искусственная. И я еще мог придумать сотни синонимов, к слову, типичный комплексный самообман. Конечно, если говорить об эскапизме, вопросов нет. Когда ситуация в жизни патовая, то просто необходимо на время уходить от реальности. И люди делали это по-разному. Книги, сериалы, игры, алкоголь, а иногда и все сразу». «Тут уж как повезет». И в очередной раз, глядя на счастливую дол мне становилось неприятно. Неприятно от самого себя и от того, во что я превратил свою жизнь, во что превратился сам. «Интересно, а если ты захочешь уединиться по естественной нужде?» Фейр хитро улыбнулась. «Она тоже проследует за тобой?» «Конечно», — тут же ответила дол. «Моя обязанность сопровождать господина Ривена всегда и везде». «Хм, она забавная» хохотнула девочка собачка ну зато теперь тебе есть с кем поговорить кстати да пока мы шли я выспросил у дол обо всем что она знает увы сейчас по своему психологическому возрасту она больше напоминала ребенка и о мире ей было известно не сильно больше моего ищешь везде плюсы как это мило обреченно вздохнул я долла нам обязательно держаться за руки а вам не нравится Кукла жалобно посмотрела на меня своими огромными голубыми глазами. Сердце юкнуло. «Я чертов слабак!» «Нет-нет, что ты, я просто спросил...» Капитанша лишь с усмешкой покачала головой. Она явно сразу поняла, что и к чему. «Но, чёрт возьми, я не ходил под ручку с девушкой уже долгое время, а дол на ощупь не отличишь от человека, так что дайте хоть пофантазировать». «Будь осторожен, Ивент!» Бронированный хрюн с опаской взглянул на меня. — Привязываться к этим штукам нельзя. — Эйп. Эйра строго посмотрела на нашего свиноподобного рыцаря. — Есть вещи, которые лучше не говорить вслух. Я надеюсь, мы друг друга поняли? — Конечно, капитан. — вздохнул Эйп и задумался. Видимо, вспомнил очередную байку. Надо бы потом расспросить его. — Когда Дул не будет рядом, если такое вообще возможно. — Ры... Раздался жуткий рык из тумана. Да что за напасть? Выругалась Эйра, вытаскивая саблю. Эйп, на защиту. Ривен, прикрывай куклу. Лети с Фейр на поддержку живо. Загородив с собой дол, я выхватил меч и принялся вглядываться в туман. Как назло мы попали в зону, где чертова могла была самой густой. Однако впереди, словно фара, зажглась пара ярко-желтых глаз. Судя по всему, монстр не из маленьких. Размером с легковой автомобиль, если не больше. «Мать твою, гадость!» Закашлявшись, выдохнул незнакомый голос, и спустя мгновение из тумана вышел здоровенный, толстенный рыжий кот. Э, «Что?» Внешне он был чем-то средним между котом Васька из мультфильма про попугая Кешу и Гарфилдом. Такой же несуразно круглый и смешной. «Если мне особенность этого мира, где каждая встречная тварь пытается меня сожрать, то я бы даже подошел и погладил здоровяка». «Василевсус?» — удивилась капитанша, спрятав саблю в ножны. — Какого чёрта ты тут забыл? — О, моя дорогая, моя душа, в отличие от вашей, полностью свободна, и я волен ходить там, где захочу. — с улыбкой ответил кот-великан. — А вы, я вижу, с добычей? — Слушай, не хочу грубить, но давай мы просто разойдёмся, тихо и мирно, без скандалов. — Чего это вдруг? Рыжий здоровяк с грохотом завалился на бок и принялся лениво облизывать переднюю лапу. — С того, что мы хотим успеть вернуться до темноты! — Ой, да ладно вам! Пять минут в компании с самым обаятельным божеством вам пойдут только на пользу. — Фу, небесное светило, как же мне тяжело! После этих слов кошак смачно рыгнул. — Мать моя кошка, даров оказалось слишком много, не могу встать. — Ох, Василевсус, ну не ломай комедию. Хочешь, чтобы мы обходили тебя через ветки? — Ничего не знаю. — Обожрался, — выдохнул кот. — А кто это? — тихо поинтересовался я. — Божество плодородия и урожая. Он безобиден. По крайней мере, пока сыт, — ответила Фейр. Плодородие и урожая? Но должна же быть волчица. — Не канон. — Что ты имеешь против, меченый? — Василевсус недовольно зыркнул на меня. — Не видишь, божество страдает. Посочувствуй же мне. — Сочувствую. — Этого недостаточно. Ты должен пасть на колени и разразиться рыданиями о том, как тебе плохо наблюдать бога урожая и плодородия в таком состоянии. — Ну ты уж сильно-то не наглей, — хмыкнула капитанша и скрестила руки. — Лучше скажи, чего ты забыл так далеко от дома. Местные в парилик отсюда поставили храм. Почвы совсем бедные... Скоро у них начался бы голод, но я прилетел и всех спас. Уф, уф. Кот недовольно ударил огромным хвостом по земле. А вообще, меченый, ты так и не посочувствовал мне. Это не уважение. А почему я меченый? Васильев Василевсус хитро сузил ярко-желтые глаза. То есть ты ему не сказала? водила? дела? Не сказала о чем, поинтересовался я. Ни о чем, меченый. Я не буду, как сказала твоя хозяйка, ломать комедию. Да и твое сочувствие мне уже не нужно, но зато мне очень нужна ваша услуга». «Вот как знала», — обреченно закатив глаза, выдохнула Эйра. «Боги не приходят просто так, верно?» «Верно. Мы являемся только в том случае, когда паства приносит подношения и просит о помощи, ну или чтобы сообщить нечто важное, и в редких случаях». «Мы обращаемся к невинным за услугой, ибо какой толк в твоей божественности, если приходится попрошайничать помощь, прямо как я сейчас?» «Так в чем суть помощи?» «Мне нужно добраться на Аркинстрок, и чем быстрее, тем лучше». Аркенстрок и Аркинстром? Как мне теперь не перепутать, что из этого рыцаря, что город?» «Гуляй по воздуху», — возмутилась капитанша. «В чем проблема? Это намного быстрее, чем плыть на корабле». «Если бы я мог, то ни за что не стал бы просить умница», — недовольно ответил кот и перевернулся на спину. «Я не такой уж и большой. Что вам, сложно, что ли?» «Аркинстрог в пяти лигах от порта Велиты. Нам придется тратить время на заплыв». «О, ты такая нудная», <связычная> — вздохнул Василевсус. «Ладно, я дам тридцать золотых монет». «Пятьдесят». «Эй, это же почти в два раза больше». — Я исхожу из стоимости обслуживания команды и корабля, а не беру цифры из воздуха, в отличие от тебя. — Хорошо, — нахухлился кот. — Пятьдесят золотых, и вы выгружаете меня в ракенстроке. — Не выгружаем, а спускаешься сам. «Да — Да-да, спускаюсь сам, — вздохнул рыжий здоровяк и вытянул задние лапищи. — Ну и чего ждем, — нахмурилась Эйра. — Выдвигаться пора. — Дайте мне хотя бы немного переварить пищу. Я не люблю уходить с набитым желудком. — Василевсус, ты давай не наглей, я могу и передумать. — Нет, не можешь. Мы заключили словесную оферту. — Не было никакой оферты, вставай. Или мы пойдем без тебя. — Хочешь проклясть свою душу еще сильнее, Слейд? Киса! Дул оказалась очень ловкой и быстрой. Вынырнув из-за меня, она побежала к валяющемуся коту. «Стой, Дул, — Стой, дол, нет! — закричал я, опасаясь, что кот в моменте расчленит бедную куклу на несколько частей. Однако произошло нечто совсем неожиданное. Дол подбежала к рыжему великану и начала его тискать. — Это что? Что это такое? — возмутился Василевсус и, принюхавшись, с ужасом подскочил. — Великие звезды! Осколок! Кого вы мне подсунули? Зачем? «Киса — Киса! — радостно восклицала Дол, продолжая пытаться поймать рыжего здоровяка. Нет, нет, нет, мы так не договаривались. Смотреть можно, трогать нельзя. Скукожившись в огромный мохнатый шар, кот выпучил вперед усы и принялся пятиться. Либо я отзываю ее, и мы возвращаемся на корабль, вас. Либо пускай забавляется с тобой сколько захочет. Строго произнесла Эйра. Я иду, иду. Славно. Риван, призови свою подопечную обратно. Дол, ты можешь вернуться ко мне? Конечно. Простите, господин Риван. «Я просто очень люблю кошек». Кукла виновата опустила взгляд и тут же вернулась обратно. «Ужас!» — встрепенулся огромный кот. «Откуда у вас это?» Хазарвиль поручил. «А, подготовка к древней целительной магии. Понятно. А кого попроще, он не мог запереть в осколки?» «А ты видишь, кто там?» — удивилась капитанша. «Странно, что вы не видите», — фыркнул Василевсус и потопал дальше в туман. Ух уж эти невинные, вечно творят всякий ужас, сами того не догадываясь. На корабле нас встречали крайне умеренной радостью. Моряки работали, но при виде капитанши вытягивались по струнке, прикладывая руки к головам. Видимо, воинское приветствие здесь такое же, как у нас. А меломорь, выбежавшая с радостной улыбкой и заметив прилипшую ко мне дол, тут же поменялась в лице. — Госпожа, а это кто? Кукла Дол с усмешкой ответила Эйра. Подопечная Ривана, прошу любить и жаловать. Дол, значит. Меламори прикусила губу и сузила глаза. Неужели она ревновала? Да ну, быть того не может. Что ж, будем знакомы. Меня зовут Меламори. Приятно познакомиться, радостно ответила Дол, продолжая держаться за мою руку. Скажите, господин Риван, а вы в курсе, что такое быть центром? Мне уже сообщили. «Вы так просто согласились?» «Ну, я так понял, что нашей команде нужны деньги». «Какой вы самоотверженный! фыркнула миломория и, подхватив пожитки капитанши, быстро юркнула в сторону Юта. «Какие страсти!» — хохотнула Фейр. «Новичок, а ты популярен!» «Ой, да брось!» — отмахнулся я. «Сильно сомневаюсь, что море — это всерьез». «А как еще?» — девочка-собачка подошла ко мне и тихо прошептала. «Расстраивать малышку море очень опасно для здоровья». — Говорят, у нее особая форма лунатизма. Может прийти к тебе ночью и цап? — Что? — Откусить лакомый кусочек от тебя, — хитро ответила Фейр и тоже побежала в сторону Юта. — Какой еще лунатизм? Море же не лекантроп. Она вообще не похожа на монстра. Обычная милая барышня, без причуд. — Все в порядке, господин? — взволнованно спросила Дол. Да, они шутят. Не обращай внимания, море и мухи не обидят просто у нее не самое лучшее настроение. У девушек такое бывает. «Бывает — Бывает. Эйра с подозрением смотрела на Ют. — Ладно, с этим я разберусь чуть позже. Ривен, ты должен сопроводить дол в соседнюю каюту. — Но я хочу быть рядом с господином! Кукла вновь попыталась применить запретный прием с большими жалобными глазками, но до ледяного сердца капитанши было не достучаться. Хочется-перехочется. Никаких поползновений к охотнику в каюту. Он должен спать, а не думать о... Животных инстинктах, строго ответила Эйра. А когда мне можно будет вернуться к господину? Уже утром, сразу после подъема. Ура! Дул с облегчением выдохнула. Ох-фух. Ох Здоровенный кот развалился посреди верхней палубы. Вот тут мне будет нормально. Вас ты же знаешь, как я работаю. Деньги вперед. Капитанша подошла к божеству и требовательно протянула руку. «В смысле? Кто в нашем мире работает по предоплате?» «С ума сошла!» «Дол?» «Я понял, понял!» — недовольно фыркнул кот и срыгнул мешочек с золотом. «Пятьдесят золотых, как и договаривались». «С тобой очень приятно иметь дело, вас!» — усмехнулась капитанша и быстрым шагом направилась в ют. «Что ж, ну а мы с тобой пойдем в твою новую обитель!» Соседняя каюта оказалась, мягко скажем, не сахар. Если у меня были шкаф, тумбочка, два табурета и полноценная кровать, то тут из мебели присутствовал лишь старый стул. «Прости, видимо, это какая-то шутка. Я попрошу госпожу Слейд принести сюда кровать». «О, не стоит беспокоиться, господин Ривен». Долоб обхватила меня за живот и прижалась к спине. «Первые две недели мне не надо спать. Я просто буду сидеть и мечтать о скорейшей встрече с вами». «Ты же шутишь, да?» «Что вы? О таких вещах шутить нельзя. Но спать я правда не могу, а мои детали еще не полностью пропитались энергией и осколка, так что мне нельзя долго лежать. Иначе вам будет со мной не очень хорошо». «Не очень хорошо — это как?» «Я не смогу моргать, а еще шейный отдел заклинит, и все. Я буду совсем как урод». «Бедолага. Ты уверена, что стула тебе хватит?» «Вполне». «Угу». Я вспомнил, что у меня в каюте оставалась пара книжек, которые море одолжило мне для совершенствования языка. «Скажи, а ты умеешь читать?» «Конечно, а еще красиво пишу. Это заложено в меня с самого создания». «Хорошо, жди меня здесь». Сбегав до своей каюты, я решил взять обе книги, ибо не знал, что дол подойдет больше — «Ария кровавого легиона» или «Охота на вампиров», «Быт ночных хищников». «Держи». «Если ты не можешь спать, то хотя бы почитай. Это убьет время». «Убьет время?» «Ага. Когда просто ждешь, время превращается в резину. Оно как будто замедляется. А если занять себя делом, ночь пролетит незаметно. Не знаю, какая из этих двух книг тебе понравится больше, но я бы порекомендовал тебе начать с охоты на вампиров. Мне очень понравился их быт. Они напоминают пчел. А еще там есть интересный момент с королевой вампиров. Кажется, я слышала про нее». В природе такие встречаются крайне редко. Они очень сильные и умные. А еще королевы выбирают себе единственную жертву на 80 сезонов. То есть пока жертва не умрет. Королевы охраняют ее и считают своей собственностью. А еще у них есть два дополнительных клыка, которые вводят особый токсин влюбляющий жертву. Королева и жертва даже живут потом вместе. Прямо как супружеская пара. Это так романтично. «Ну, я бы не назвал это романтикой, а королевы так делают чисто из прагматичности. Зачем охотиться, когда у тебя есть условный бесконечный обед, который никуда не сбежит?» «Ого! А я об этом даже не подумала! Вы такой умный!» «Нет». Дол, можно тебя попросить?» «Все, что захотите, господин». «Мне приятно, когда ты меня хвалишь, но давай ты будешь делать это не по каждой мелочи». «Почему? Неужели я что-то делаю не так?» Опять эти огромные ярко-голубые глаза. Господи боже, нужно срочно формировать к ним иммунитет. Если хвалить за каждую мелочь, то в итоге теряется вся суть от похвалы за стоящие вещи. Понимаешь, даже в самом сладком десерте нужно соблюдать баланс сахара. Понимаю. Я постараюсь провести анализ по оценке ваших поступков и вывести тип, за который вас необходимо хвалить. Умница, это правильно. Что ж, мне нужно переброситься парой слов с капитаном, и я сразу лягу спать. «Можно мне с вами к капитану?» «Прости, Дол, есть вещи, которые нам с госпожой Слейд стоит обсуждать строго вдвоем». «Понимаю», — с грустью вздохнула Дол и распахнула книгу про вампиров. «Что ж, в таком случае я обязательно все прочитаю и расскажу вам утром». «Так держать». Я потрепал куклу по идеальным шелковистым волосам, а затем вышел в коридор. Все-таки Эйп был прав». Нужно постоянно одергивать себя и напоминать, что Дол не настоящая девушка. Это всего лишь зарядка для осколка, и я ее эссентер. То есть, по сути дела, нянька. Нянька для ожившей куклы. Ну и жуть. Поднявшись к комнате капитанши, я трижды постучался в дверь. «Кто?» — грубо спросила Эйра. «Простите, я бы хотел задать пару вопросов. Это не терпит до утра?» «Не терпит». Ах. Послышался звук шагов, и спустя мгновение на пороге появилась слегка запыхавшаяся капитанша в легкой ночнушке. — Чего тебе? — Я могу войти? — Послушай, Риф, ты, конечно, милый парень, но совсем не в моем вкусе. — Вообще-то вы тоже не в моем. Охренел? — Ну, просто сказал правду. Так, стоп, я вообще-то не об этом хотел спросить. — Ладно, заходи. Эйра жестом пригласила меня в каюту. Только давай по-быстрому, это путешествие меня порядком измотало. Терпеть не могу туманы. Понимаю. Я прикрыл за собой дверь. Просто у меня накопились вопросы. Вау, интересно, какие же? На самом деле их много. Типа, что происходит с кораблем? Почему вы так часто избегаете меня в вечернее время? И главное, почему кот назвал меня меченым? «Слушай, про корабль тебе пусть расскажет Велимир завтра. Это слишком долгая и сложная история для того, чтобы рассказывать сейчас. Я тебя не избегаю. Черт возьми, Ривен, я капитан корабля. Или ты хочешь, чтобы я вилась вокруг тебя как дол? Так вот, такого не будет. Закатай губу». «А что насчет меченого?» «В общем...» Эйра устало вздохнула. «Свитки же прописывают полностью, кто ты такой. И среди информации были выжжены стигматы смерти». То есть метка черного жнеца. — И что это за жнец такой? — Условно доставщик. — И что он доставляет? — Душу избранника смерти. Uh — -huh. А я тут при чем? Это я и пытаюсь разгадать. Но пока безрезультатно. — Выходит, я потенциально мог прийти за кем-то из местных, сам того не подозревая? — Еще раз говорю, я понятия не имею, Риф. Как только у меня будет информация, я сразу дам знать. А пока иди и отдыхай. Ты многое пережил, тебе необходим отдых. К тому же, с завтрашнего дня тренировки у Велимира продолжатся. Да уж. Честно говоря, я даже не удивлен. То, что с нами было, цветочки, ягодки впереди. Уже боюсь. Сонно зевнув, я направился обратно к двери. Спокойной ночи, госпожа Слейд. Добрых снов, Ривен. В общем, капитанша была загружена по полной программе. Еще и про какого-то жнеца информация вылезла. Почему сразу мне не сказала? Неужели не хотела пугать? Зайдя в каюту, я решил, что самым правильным будет просто лечь спать. Голова и без того кипела от насущных вопросов. Заснул я быстро, однако из-за переживаний сон был очень тревожным. Мне постоянно казалось, что кто-то наблюдает за мной из темного угла. Конечно, такое уже было, но сейчас я ощущал это более явственно. — Ривен! — прошипел жуткий голос. А? Резко открыв глаза, я начал оглядываться по сторонам. «Твою мать! В углу реально горела пара ярко-красных глаз!» «Иван, скажи мне, почему ты так любишь внезапно огорчать?» В лунный свет медленно вышло меломорье. «Что? Ты, ты чего тут делаешь? Или мне это снится?» «Не снится, уж поверь!» Алчно облизнувшись, ответила помощница и в мгновение ока подлетела ко мне. — Ривен, я же так долго сдерживалась. Поверь, это стоило мне очень больших усилий, но сегодня... Сегодня ты перешел черту. — Да о чем ты, Мори? — О твоем отвратительном поступке. Меломори открыла рот, сверкнув четырьмя длинными и очень острыми клыками. И тут до меня дошло, что ситуация — орочье дерьмо. Невероятная сила, страсть к ливерным продуктам, мягкий характер. — Я думала, что ты сразу все понял. «А еще я же специально дала тебе книгу про вампиров, чтобы ты понимал, с кем имеешь дело». «Королева! Великие звезды! Ну, наконец-то!» — Усмехнулась Мори. «Так, раз уж ты все понял, то предлагаю не играть в кошки-мышки. Всего один укус, и ты сам выбросишь эту куклу-разлучницу за борт. Мори, не сходи с ума, она наш заказ! А мне плевать. Приведя эту жалкую марионетку сюда, ты меня оскорбил». Ты моя собственность, понял? Нельзя влюблять в себя людей против воли. Это неправильно. Неужели тебе было совсем не жаль своих предыдущих жертв? О, возгордись, Ривен. Ты будешь моей первой дойной коровой. А теперь закрой глазки и прикоси зубки. Будет немного боль. Меломори! Дверь с грохотом сорвалась с петель, и в каюту влетела разъяренная капитанша. Твою мать! А ну, быстро отвали от него! Нет. Мори, это не ты. «Тебя захлестнула жажда и страсть!» «Это настоящая я!» «Неужели ты не понимаешь?» «Мори, не заставляй меня!» «А знаешь что?» «Вампирша злобно глянула на Эйру. «Может быть, и ты заглядываешься на мою дойную коровку?» «Все вы!» «Даже эта мелкая собачонка-стрелок, что тоже терлась рядом!» «Мне жаль это делать!» «Но, видимо, другого выбора нет!» Вздохнула капитанша и сняла с цепочки перстень с ярко-красным камнем. «Что? Нет!» «Ты не посмеешь! Я единственный твой друг!» Сейчас со мной говорит не миломоре, а мерзкий монстр, которого она хотела бы забыть. «Не неси чепуху! Мы обе знаем, кто из нас настоящая!» «Темная кровь от крови моей!» — холодно произнесла Эйра, выставив вперед перстень. «Проклятая душа, что заплутала, приказываю связать ее узами от крови к крови моей!» Из ярко-красного камня вылетела энергетическая цепь и обмоталась вокруг шеи моря. Помощница взвыла и рухнула на колени. — Ты еще пожалеешь, что взяла меня на борт, грязная сучка! — рычала Мори, пытаясь высвободиться из цепей. — Когда Дейзи заберет тебя, я буду танцевать на твоей могиле! А -а -а -а! После этих слов бедолага благополучно отключилась. — Господи боже! — выдохнул я. — Что все это было? — Темная сущность моря. Проклятие, от которого она спряталась здесь. — торопливо объяснила Эра, пытаясь привести помощницу в чувство. «Я же говорила тебе сразу, не сближайся с ней, общайся с другими членами команды, а ты что?» «Она была единственной, кто относился ко мне по-доброму». «Угу, и тебе не показалось это странным?» «Королева сразу подмечает дуйную корову, если таковая появляется в коллективе. Причем это произошло не специально. Мори сама не могла объяснить, почему на самом деле тянется к тебе». «Так все знали?» Нет. Только я, Велимир, Рич, Фейер, Летис и Черепаха. Остальные не в курсе. Или думаешь, что дворняга типа Стиу стал бы нападать на королеву? Понятия не имею. Так, выходит, никто ее не ждет? Нет, конечно. Ее родители были высшими вампирами, которых убили охотники, а она избрала путь без насилия. И если бы не твои милые улыбочки, этого бы не произошло. Раньше, мне сказать, не судьба была. Это секрет моря, не мой. Я поклялась хранить его, и все остальные тоже. Прекрасно. А сама она сказать не могла, мол, Риван, нам лучше не общаться, потому что ты меня драконишь, и я могу тебя поработить нахрен. Это ее выбор. Выбор? Фу. Я спустился с кровати и поднял море на руки. Я помогу ее отнести. Уверен? Цепи лукарда может оборваться в любой момент. Один укус — и все. Ты не охотник, влюбленный раб. — Девушки проделывали со мной такую дичь несколько лет назад, что одного укуса мне точно будет недостаточно, — усмехнулся я. — Дурачок, — усмехнулась Сейра. — Ладно, нужно унести ее в лазарет. Обычно пробуждение от темной личности происходит тяжело. — Насколько тяжело? — Как будто с очень дикого похмелья.